Он готов был к самым страшным разочарованиям. Только для очистки совести решил он пошарить в дыре, которой так боялись он и Катенька, и постучал ногой по стене, чтобы не наткнуться рукой на крысу в отверстие. У него не было надежды найти что-нибудь в условном месте. Дыра была заложена кирпичом. Юрий Андреевич вынул кирпич и сунул в углубление руку. О, чудо! Ключ и записка. Записка довольно длинная, на большом листе. Доктор подошел к лестничному окошку на площадке. Еще большее чудо, еще более невероятное записка написана ему. Он быстро прочел. Господи, какое счастье! Говорят, ты жив и нашелся. Тебя видели в окрестностях, прибежали и сказали мне. Предполагая, что первым делом ты поспешишь в Ворыкино, отправляюсь к тебе сама туда с Катенькой. На всякий случай ключ в обычном месте. Дожидайся моего возвращения, никуда не уходи. Да, ты этого не знаешь. Я теперь в передней части квартиры, в комнатах, выходящих на улицу. Впрочем, сам догадаешься. В доме простор, запустение. Пришлось продать часть хозяйской мебели. Оставляю немного еды, главным образом вареной картошки, придавливая крышку кастрюле утюгом или чем-нибудь тяжелым, как я сделала, в предохранении от крыс. Без ума от радости. Тут кончалась лицевая сторона записки. Доктор не обратил внимания, что бумажка исписана и с другой стороны. Он поднес разложенный на ладони листок к губам, а потом, не глядя, сложил и сунул его вместе с ключом в карман. Страшная, ранящая боль примешалась к его безумной радости. Раз она, не обинуясь, без всяких оговорок, направляется в ворыкина следовательно, его семьи там нет. Кроме тревоги, которую вызывала эта частность, Ему еще нестерпимо больно и грустно было за своих, отчего она ни словом не обмолвилась о них и о том, где они, точно их и вообще не существовало. Но раздумывать было некогда на улице начинало темнеть. Множество дел надо было успеть сделать засветло. Не последнюю заботою было ознакомление с развешенными на улице декретами. Время было нешуточное. Можно было по незнанию заплатить жизнью за нарушение какого-нибудь обязательного постановления. И не отпирая квартиры и не снимая котомки с натруженного плеча, он сошел вниз на улицу и подошел к стене на большом пространстве, сплошь облепленной разнообразной печатью. Глава третья Эта печать состояла из газетных статей, протоколов речей на заседаниях и декретов. Юрий Андреевич бегло просматривал заглавие о порядке реквизиции и обложении имущих классов, о рабочем контроле, о фабрично-заводских комитетах. Это были распоряжения новой, вошедшей в город власти в отмену застигнутых тут предшествующих порядков. Она напоминала о неукоснительности своих устоев, может быть, забытых жителями при временном правлении белых. Но у Юрия Андреевича закружилась голова от нескончаемости этих однообразных повторов. Каких лет были эти заголовки? Что это за подписи? Прошлогодние? Позапрошлогодние? Один раз в жизни он восхищался безоговорочностью этого языка и прямотою этой мысли. Неужели за это неосторожное восхищение он должен расплачиваться тем, чтобы в жизни больше уже никогда ничего не видеть, кроме этих на протяжении долгих лет не меняющихся шалых выкриков и требований? Чем дальше, тем более нежизненных, неудобо понятных и неисполнимых. Неужели минутую слишком широкой отзывчивости он навеки закабалил себя? Откуда-то вырванный кусок отчета попался ему. Он читал. Сведения о голоде показывают невероятную бездеятельность местных организаций. Факты злоупотребления очевидны. Спекуляция чудовищна. Но что сделало бюро местных профоргов? Что сделали городские и краевые фабзовкомы? Пока мы не произведем массовых обысков в погаузах юрятина товарного, на участке юрятин развилья и развилья рыбалка, пока не применим суровых мер террора вплоть до расстрела на месте к спекулянтам, не будет спасения от голода.